Глава сорок первая. Первый акт. Стилист делает последние штрихи. На соседнем кресле стригут Тихона, приводя в порядок его отросшую шевелюру. Стилист убрал его мальчишескую чёлку на бок и постриг по-взрослому, чуть короче, серьёзнее. Морше с чиши пытается оттянуть дорогой серебристый галстук. «Не трогай, прошу я. Давит. Ничего там не давит, просто ты ещё не привык». Меня разворачивают лицом к зеркалам. «Оставляем?» — услужливо спрашивает стилист. Волосы уложены на бок, крупной голливудской волной, в стиле 20-х годов прошлого века. С другой стороны зализаны за ухо и собраны. Прямоугольная кожаная заколка удерживает короткую вуаль. «Оставляем». Встаю я, разглядывая себя в зеркало. Стальная шпилька, темно-бордовый зауженный стильный костюм, откровенное декольте. горячо зацелованная перед выходом из дома мужем. Класная. Подаёт мне руку Тихон. Ты так изменился, качаю я головой. Ты такой взрослый уже. Правда? Правда. Всё, что осталось от Альховских это теперь ты. Ты ответствен. И береги себя. Пусть арховских будет снова много. Роман и Иван. У меня будут два сына, обещает Тихон. Мама же ты родила, значит, дети папа за мной. Взерошиваю его теперь короткие волосы. Отличный план. На улице нас встречает целый кортеж и мой демон. По одну его руку стоит вахтанг, по другую — волков. Охрана оглядывается. Её сегодня много, как никогда. И мы снова на военном положении, пока небо не ударит в Дагеевых. Дэм говорит, что это будет очень быстро. «Вау!» — читаю по его губам ещё издали. поднимает два пальца, стреляя себе в висок. Убиться можно. Он смотрит на меня как на богиню, и я начинаю чувствовать себя так. Сегодня я тёмная богиня, Эриния, и губы у меня тёмные, вуаль чёрная. Я хороню своих врагов. Не торопясь иду к нему навстречу под руку с братом. Мне уверена под его взглядом и в окружении этих людей. Это наши люди. Перед идти тяжёлая встреча, но я хочу её. Демон словно уловил мои самые страшные и жестокие тени и позволил их выгулять. Я подхожу к нему ближе. Лавемя руку целуют пальцы. Оружие собрано, комментирует Волков, разглядывая нас с братом. По машинам взмахивает Дем рукой, бросая ключи в Ахтангу. Волков садится на переднее, мы втроём на заднее сиденье. Итак, листает в телефоне. Вникайте. Распоновка на этот час такая. Из-за вовремя не оказанной медицинской помощи Армаш получил осложнение. Его перевезли в московский сосудистый центр в попытке спасти ногу. В данный момент оперируют. Шансы невелики. Требуется длительная восстановительная терапия в израильской клинике. Клиника оплачена и ждёт Но даже если армашу вспосут ногу, то сразу после интенсивной его примут в менты и приведут в тюремный госпиталь. Там ему не обеспечат необходимую терапию. Ногу он, вероятно, всё-таки там и потеряет. А дальше суд, срок. Попытка похищения ребёнка и покушение на убийство. Пресса, следак, прокуроры, судья все заряжены. Следак восстановит дело об убийстве Альховских. и займётся расследованием деятельности ОПГ, организованной братьями. Дело получит публичную огласку. Хорошая новость, спасибо, смотрю я в окно. Дэм не обманул. Это гораздо лучше смерти. Дальше Касим. Злата. Протягивает мне волку в бумаге. Забираю. Что это? Тяготею к пафосным моментам в фильмах, знаете ли, усмехается он. Поэтому не удержался. Вахтанг с Петриком переоформили его участок земли на тебя. формально. Деньги, естественно, ушли хозяину. Вручишь бумаги Касиму собственноручно, пусть обтекает. Я в налоговую и АБЭБ документы о сделке отправлены, продолжает он. По делу брата Касим пойдёт как соучастник. Откупиться ему будет нечем. Со своих счетов он вывел всё, чтобы купить болото. А если что-то и осталось, АБЭБ заморозит. Но на самом деле у него больше ничего нет. Откуда вы знаете, что больше нет? «Такие деньги никто не хранит в нали или пассивах», — объясняет Демид. «Они всегда вложены и работают. Через подставных лиц. Вывести быстро невозможно». Поэтому он взял в долг у одного очень серьёзного вора, с которым ведёт дела. «В его охране наш человек». Он сообщил. «Да», — щёлкает пальцами волков. «И когда братишки сядут, они окажутся в долгу у очень серьёзных людей. Жизнь перестанет играть радужными красками». Из хозяев они превратятся в рабов. «А я буду внимательно следить, чтобы они не вышли раньше времени», — сжимает мою руку Демид. «Насколько их посадят?» «Когда размотают должностные преступления. К Асиму светит тишина. Оттуда вообще после таких сроков выходят единицы. Армашу до 15 лет, если мы докажем ОПГ. А мы докажем». Тише прокашливается. «Я тоже хочу ему кое-что вручить». Бросаю на него строгий взгляд. Тише вытаскивает болт от арбалета. Можно? Ох, я бы лично добавил драмы, потирает руки Волков. Можно, разрешаю я. Вместе вручим. Останавливаемся у офиса крупной нотариальной конторы. Глядя в зеркальце, я поправляю вуаль. Вряд ли он сразу узнает меня в ней. Помнит меня юной девушкой с косой. Я изменилась. Все бумаги подписаны, деньги упали на счёт. В качестве, так скажем, подарка Касиму обещано геодезическое исследование и карта с расположением жилы. Она у тебя в руках. Идём? Дёргает бровью Волков. Он ждёт, прямо сейчас. Сердце начинает гулко стучать. Оборачиваясь к мужу. Всех, кого ты боишься, надо обязательно победить. Иначе ты никогда не будешь спать спокойно, детка. Но если ты не хочешь, это сделает Тихон. Ему это нужно. Я хочу. Да, мне хочется напиться тех эмоций, которые Касим испытает, когда поймёт, как его уронил мой муж. И ощутит беспомощность, оценит то, что у него теперь впереди, что он всё потерял из-за своей жадности и безжалостности. Мы идём все вместе в комнату для переговоров. Передо мной два охранника. Давай, прикасается к моей спине Дэм перед дверью. Делаю глубокий вдох. Добрый вечер, прохожу внутрь. Пульсо глушающе колотится в горле, делая мой голос низким и хрипловатым. Касим тоже махина, не меньше Армаша, но сейчас он кажется мне гораздо меньше, чем запомнилось с детства. Не торопясь иду к столу переговоров. Алиса Александровна смотрит мне в закрытое лицо с нескрываемым любопытством, игнорируя тех, кто стоит за моей спиной. Присаживаюсь напротив него, двигая по столу пачку документов. Это твоё золото, Касим? Признаться, я уже видел исследование почвы. Платоя одна двигает папку к себе. Жаль не в оригинале. Конечно, видел. Это же мы подсунули тебе эту липу. Отгибаю наверх свой вуаль. Недоумение. Прищуривается. Узнал. Ольховская? Черкасова, поправляю я. Но от Ольховских привет твоему брату. Передай. Тиша кладёт рядом с бумагами болт от арбалета. Касим шокированно смотрит в стол на наши дары. «Ты назвал меня «золотая антилопа», помнишь, Касим? Так вот. Захлебнись теперь в черепках, в которые превратилось твое золото». Подрагивающим голосом цежу я. Под гробовое молчание я встаю и, едва чувствуя ноги, дефилирую на выход под руку с братом. Я сознание сейчас потеряю, кажется. Выхожу на свежий воздух и рвано дышу в тихой истерике. Дэм прижимает меня к себе. Браво. Пафосно вскидывает руки Волков. Я лично кончил от этого акта. Ну что ж, первый акт сыгран великолепно. Можно отдышаться. Продолжаем спектакль. Пожимают друг другу руки. Как можно отказаться от этой работы, а? Поднимает на взгляд в небо, полный досады. Хотя бы удалённо в качестве мозга. Не отказывайся, Волков. Хлопок его по плечу дёмит. Это твоё. Жена не поймёт. Это так в качестве исключения. Мы уезжаем, и всю дорогу я как маленькое рево в руках у мужа, потому что родители это не вернёт всё равно, а в конце успокаиваюсь и засыпаю. Отпускает немного.